камнеметов, которые были установлены у лесных ворот. Стоило галим подтащить свои тараны, как на них обрушились тяжелые камни, и они разбегались. Но чтобы кормить катапули, нужно было очень много камней. Мальчики на ближайших улицах выворачивали тесанные каменные бруски, а она и еще семь женщин укладывали их по десять штук в небольшой круглоногий ларец и тащили воинам, Восемь женщин, впряженные в веревочную сбрую. Тяжелый ларец с каменным грузом не хотел сдвигаться с места, но они налегали на веревке все вместе, и вдруг его круглые ноги поворачивались. Грохоча и дергаясь, он полз за ними вверх по склону. Они ни на миг не ослабляли усилий, пока не добирались до ворот, и не вываривали камни. Тогда они переводили дух, отбрасывали прилипшие глазам волосы, И тащили пустой подпрыгивающий ларец за новым грузом. Снова и снова. И так все утро. Камни и веревки до крови ободрали жесткие ладони роллери. Она оторвала два широких лоскута от своей тонкой кожаной юбки и примотала их ремешками от стандалий к рукам. Работать стало легче, и другие женщины сделали тоже. А жалко, что вы не помните, как делать... «Эробили!» — крикнула она Сейко Эсмит, когда они бежали вниз по улице, а за ними громыхала неуклюжая повозка. Сейко не ответила. Может быть, она не услышала. Среди дальнерожденных не было слабых духом, и Сейко не щадила себя, но напряжение и усталость сказывались на ней все больше. Она двигалась словно во сне. Один раз, когда они возвращались к воротам, гали начали кидать через стену горящие копья. Повсюду на камнях улицы и на черепичных крышах задымились их тлеющие древки. Сейко забилась в постромках, точно попавший в ловушку зверек, пригибаясь и шарахаясь от летящих над головой огненных палок. «Они погаснут. Этот город не загорится», — мягко сказала Роллери. Но Сейко, повернув к ней невидящее лицо, пробормотала. «Я боюсь огня! Я боюсь огня!» Однако, когда молодому арбалетчику на стене попало в лицо камень из гальской прощи, и он, не удержавшись на узком выступе, сорвался и ударился о землю прямо перед ними, сбив с ног двух женщин в их упряжке и забрызгав им юбки кровью и мозгом, эта сейка бросилась к нему. Это она положила разбитую голову себе на колени и прошептала слова прощания. «Он твой родич?» спросила Роллери, когда Сейка снова впряглась в повозку, и они потащили камни дальше. Дальнерожденная женщина ответила, «Мы в городе все родичи». Это был Джо Кеннеди Ли, самый молодой в Совете. Молодой борец на арене в углу Большой площади, сияющий от пота и от торжества, сказавший ей, что в его городе она может ходить, где хочет, Первый дальнерожденный, который заговорил с ней. Джакуба Агата она не виделась позапрошлой ночи, потому что у всех, кто остался в космопоре, у каждого дальнерожденного и у каждого человека были свои обязанности и свое место. А место Агата, руководителя пятнадцати сотен защитников города, осажденного пятнадцатью тысячами врагов, было повсюду. Мало-помалу усталость и голод высасывали ее силы, и ей начало чудиться, будто он тоже лежит распростертой на залитых кровью камнях, там, где гаали нападали особенно упорно, у морских ворот над обрывом. Женщины остановились. Веселый мальчишка привез им на круглоногой полоски хлеб и сушеные плоды, а маленькая, очень серьезная девочка – тащившая на плечах кожаный мешок с водой, дала им напиться. Роллери ободрилась. Она была уверена, что они все умрут. Разве не смотрела она с крыши на холмы, учерневшие от воинов врага? Их столько, что и не сосчитать, а осада едва началась. Но Агата не могут убить. В этом она была уверена еще больше. А раз он будет жить, то будет жить. И она. Как смерти осилить его? Ведь он жизнь, ее жизнь. Она сидела на камне и с удовольствием грызла черствый хлеб.